Крушение надежд К бане подъехал автофургон из города Карманово. Кожаный и старшина тараканов, обнявшись, взошли по лесенке внутрь его, и фургон выкатился в переулок. Все тетеринские банные короли выставились в окна, провожая его. Да, тайнинская смесь Моне не помогла. Больше того, она ему явно навредила. Раздирающий душу запах протянулся от Карманова до Тетеринских бань. И собаки, которые случаем попали на эту адскую тропу, начисто, конечно, потеряли чутье. Зато Куролесов ни разу не сбился со следа. Вот только нос у него немного распух. «А это ерунда», — сказал Куролесов. «Помажу» перловской мазью и как рукой снимет в перловке один старикан живет так он изобрел мазь против тайнинской смеси здорово помогает куролесов достал из кармана узорчатый флакон синего стекла и сунул в него мизинец с глубоким уважением смотрели мы как василий куролесов машет себе нос а он мазал его обстоятельно сознанием дела Нос королесовский на глазах приобретал прежние размеры. — Дядь Вась, — сказал Крендель, очень рабея, — а что у вас в венике было? — Ничего не было, — ответил королесов широкими заключительными мазками придавая носу законченный вид. — Как же так, я сам видел, что-то блестело. — Это в глазах у тебя блестело. У тебя вообще какой-то блеск в глазах ненормальный. Когда ты брюки схватил... «Глаза твои просто ослепляли!» «Я хотел, чтобы Мочалыч милицию вызвал, — сказал Крендель, и скромно прищурился, чтобы хоть немного пригасить блеск». «Ладно, не стесняйся, — сказал королесов Лучше блеск, чем тусклота. А с брюками ты здорово придумал». По Тетеринскому переулку мы вышли на Садовую, дошли до метро, остановились рядом с продавщицей пирожков. У нас-то в Карманове пирожки покрупнее будут, — сказал Куролесов, покупая всем по пирожку. У нас одной начинки столько, сколько весь этот пирожок. Да и начинка у нас вкуснее, у нас лука больше кладут и специй, а тут специй мало. — Сюда бы лаврового листа напихать, верно, дядь Вась, — сказал Крендель, слегка заискивая. Он то прикрывал глаза, то открывал их чтобы не ослепить случайных прохожих. — Как у вас-то дела на голубятне? Следов на крыше не нашли? — Пуговицу нашли, — махнул рукой Крендель. — Пока ж». Крендель вынул из кармана пуговицу и почтительно подал ему. Куролесов повертел ее в руках. — Совпадение, наверное, задумчиво сказал он. — Какое? — не понял Крендель. — Да нет, это совпадение. Капитан одного типа ищет который ворует телевизоры. Жуткий телевор сопрет телевизор, а на подоконник пуговицу кладет то солдатскую, то матросскую. Железнодорожных, правда, не было. Да и не может один человек воровать и голубей, и телевизоры. Почему? Ну, сам подумай. Голуби и телевизоры — очень уж разные вещи. Не могут они ужиться в одном мозгу. А вдруг это такой мозг, в котором могут? — Не думаю. — Но... — Ладно. Возьму пуговицу, покажу капитану. Куролесов достал из кармана небольшую коробочку, вроде школьного пенала, и сунул туда пуговицу. Изнутри пенал был выложен черным бархатом, а на крышке было написано «Для вещественных доказательств». — Приезжайте к нам, дядь Вась, — сказал крендель Постараюсь, — сказал королесов и добавил, протянув мне руку. «Ну, а ты что молчишь? Хочешь, чтобы я приехал?» «Еще бы!» — смутился я. «Ну вот, молодец!» — сказал Вася, хлопнув меня по спине. «Давай, давай, разучивай новые слова!» Куролесов отошел два шага и вдруг быстро и неожиданно смешался с толпой. Мы глядели ему вслед, но не видели никакого следа. Только взлетела над толпой какая-то рука, махнула кому-то, но неизвестно, нам или не нам. — Не хочу домой, — неожиданно сказал крендель На голубятню смотреть не могу. В бане крендель был молодцом и у метро, прощаясь с Куролесовым, держался как надо, и вдруг прямо на глазах — скис. — Что ж поделаешь, так бывает порой. Порой приходится видеть человека, который куда-то бежит, яростно звонит по телефону, требует билетов, пропусков, ругается с продавцами, кипит, и вдруг — скис. — Никуда не бежит? Ничего не требует Смотрит блеклым взглядом на мутный мир И видит плакат Храните деньги в сберегательной кассе Не могу, думает он Не хочу смотреть и видеть все это Тусклое висит над ним небо И тупое солнце Жалкими лучами Слабо освещает мелкий румянец На его невыпуклых щеках Упадок сил Говорит он сам себе. Крушение надежд. В шлепанцах на босу ногу сидит он в кресле. Глядит телевизор. Нервно спит. Скучно просыпается. Он может умереть, потому что потерял надежду. Мы с кренделем тоже потеряли надежду. Но умирать пока не собирались. Мы пошли потихоньку домой к зонточному переулку. А надежда плелась где-то сзади. Постояла у плаката «Храните деньги». А скоро и вовсе отстала от нас.